Глава 16. В психиатрическую больницу города Марина доставила Руслана спящего под наркозом. Тщательно укрыв одеялом, никто не останавливал её надолго. Генеральная прокуратура вот достерением мелькала перед глазами, быстро ни у кого не возникало желания приступить к осмотру. Без всяких задержек Марина доставила Руслана в клинику к своей близкой подруге. оформили под другой фамилией положили в отдельную палату Руслан до себя на приходил в себя не мог понять каким образом стал убийцей почему руки в крови что произошло будто молния разрезала голову на две части всё происходило как во сне пока он лежал под капельницами Марина посетила квартиру в Мурманске рядом с универмагом Волна квартира по документам принадлежала поделкину Василию Фёдоровичу, Ива супруги Валентине, двум дочерям Марго и Наташе, сыну Руслану. Документы на поделки на Руслана Васильевича лежали в сейфе. На фото был её племянник. Это был продуманный ход Виктора Мурманского. Так он обезопасил сына, ведь Вору в законе не пристало иметь жену, детей и родственников. Руслан был записан по документам сыном его лучшего друга. Но барон признался Руслану, что у него есть дед в городе Ставрополе, решил познакомить, а дальше признание Людмилы, кто его настоящий отец, и новость, что отец убийца, разбудила в нем монстра. который спал. Вот почему ему нужно было убить всех, когда он узнал, что Кузнецов Григорий Фомич его дед, что всё имущество, квартиру, дачу он оставил Марго и Наташе. Получается, чужие люди забрали у него всё. Руслан не знал, что поделкин Василий Фёдорович оставил ему квартиру в Мурманске по завещанию, которое переходит ему После смерти отца он не хотел оставаться нищим, привык жить в роскоши. У Марины всё сошлось. Она ходила по улицам Мурманска, рассматривала строения, окрашенные в яркие цвета, чтобы хоть как-то украсить этот северный провинциальный городок. Снег искрился под лучами дневного освещения. Полярная ночь успокаивала. Снежинки ровными рядами словно нанизанный на невидимые ниточки бисер спускались в свете фонарей. Марина остановилась, посмотрела на чистоту северной природы. Как человек мог ее так испачкать? Бездарно нарушал баланс между природой и грязным гомо сапиенсом. Алчность, чеславе, зависть — любимые пороки дьявола. Люди не могут противостоять им. Они становятся уязвимы, когда хотят стать богатыми, красивыми, жить лучше всех царей земли. Когда получают квартиры, хотят жить в коттеджах, когда живут в коттеджах, хотят жить в замках, когда живут в замках, хотят жить на собственных островах. Предела славы, алчности, зависти нет. Проклинают соседа, у которого личный самолёт, когда у тебя только яхта. Так продолжается, пока человек не сложит руки на груди, уходя в иной мир, тем самым показывая, что ничего с собой не забирает, кроме алчности, тщеславия, зависти, за которые будет нести ответ. Другие богатства копить нужно было. Почему никто не завидует добродетели, милосердию, терпению? Почему не модно быть добрым, честным, справедливым? Невыгодно. Глупцы, они не знают, что именно эти качества создают богатство в другой жизни, которая намного длиннее, потому что это вечность. На самом деле, Есть вечный ад и вечный рай. Они сильно отличаются друг от друга, но выбор остаётся за нами. Марина Котова долго не могла понять, как так получилось, что она всю жизнь мечтала о брате, и когда он у неё появился, его убили. Хорошо племянник есть, она всю сестринскую любовь отдаст ему. Никому не позволит Руслана обидеть. Она защитит его. Он не виноват, что родился в такой семье. Если бы Марина раньше с ним познакомилась, ничего бы этого не случилось. Марина Котова возвращалась в квартиру Поделькина, самолёт у неё завтра утром. Сегодня решила переночевать в пустующей квартире племянника. Как хорошо, что у него есть документы личности. Виктор всё продумал, молодец. Ведь поделки на Руслана Васильевича никто искать не будет. Будут искать Кузнецова, Руслана Викторовича. Мне нужно будет привести его в Мурманск. Может быть, придётся нанять сиделку. Марина зашла в подъезд дома, открыла ключом дверь. Виктор ей рассказал про эту квартиру, когда посылал разбираться с рыбными кооперативами, дал ключи. С тех пор они хранились у неё. Она часто приезжала в Мурманск по делам. Костя Крест руководил всем из Лондона. Марина была его доверенным лицом. Она решила принять ванну, чтобы хорошенько выспаться. Любила полежать в абрикосовой пене, представляя себя на юге, в цветущем саду. Все петербуржцы считают иметь на юге дачу. Марина была из их числа. хотела поваляться на солнышке, поесть душистых абрикосов, но в Мурманске довольствовалась горячей ванной с фруктовым ароматом. Благо, в квартире было всё, что она любит. Сказана брат и сестра одна сатана. Если бы Марина раньше могла знать о его существовании, никогда не позволила бы ему стать бандитом. Никогда. Жаль не вернуть больше барона. Интересно. Если он убийенный, ему спишутся грехи? Конечно, не спишутся. Чашу весов перевесит криминальная жизнь, не зачтут даже, что храмы восстанавливал, размышляла Марина, лёжа в ванне. Как так получилось, что два разных человека жили в моём брате? Один стихи читал, другой убивал. Раздвоение личности страшная вещь. Вот Руслан живёт с двумя сущностями тоже. После очередной капельницы вообще память потерял. Что ему подмешали? Смотрит на меня, спрашивает: "Кто вы?" Пришлось рассказать, что я единственная родственница у него осталась со стороны отца. Нужно показать его самым лучшим специалистам. Документы его забрала, поживёт первое время у меня. пока в себя не придёт бабушка будет рада новому родственнику Марина вздохнула вздула с пальцев облако блестящей пены хотела ополоснуться под душем но странный звук за дверью насторожил она медленно поднялась из ванны закуталась в полотенце увидела что ручка медленно поползла вниз дверь распахнулась На пороге появилась девушка. "Вы кто?" спросила Марина удивлённо. "Я Марго", быстро ответила белокурая красавица. Марина обрадовалась, улыбнулась и ещё больше завернулась в полотенце. "Марго, как я рада. Я Марина. Я знаю, вы жили в этой квартире в детстве. Не бойтесь меня. Я родная тётя Руслана." Он много раз говорил мне про вас. Он вас действительно любит. Девушка стояла, опустив голову. Конечно, она такое пережила. Где Руслан? Его нашли? спросила Марго. Убийца он? Нет, пока что подозриваемый. В этом деле много вопросов, ответила Марина. Ему нужна помощь. Я привезу его сюда. У него амнезия. Руслан ничего не помнит. Он долгое время жил здесь после вашего отъезда. Может быть, эта квартира поможет ему все вспомнить. Я помогу ему. Улыбнулась блондинка краснее. Не хочу верить, что это сделал он. Марина с интересом рассматривала девушку. Много хорошего слышала про нее от Руслана. Хорошо, что она приехала в Мурманск. Бедная девочка. Столько пришлось пережить. Смерть родителей и родного отца. Какой ужас. Конечно, нужна поддержка им обоим. Я помогу им. Как жаль, юные Ромео и Джульетта брошены в океан жизни без спасательных жилетов. Но они справятся. Любовь поможет. Хорошо, что Марго здесь. Как раз сиделку не нужно будет нанимать. Оставлю ей деньги. Нужно будет её тоже показать специалисту. Видно, сильно переживает, бледная стоит. и два сознания не теряет что же всё-таки произошло в той квартире я разберусь